Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок вместе с Денщиком и Мурашевым, за которым бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они по очереди подбегали к офицерам и тихонько ворча смотрели на них недоверчиво. «Цыц! Молчать!» — закричал хозяин. — «Это наше!» Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел офицеров единщика в каюту, поднял за кольцо дверь в полу сделанную и указал на веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка. — У кормы, — сказал он, — найдете окошко, через которое легко будет в случае нужды перелезть в одну из лодок привязана к садку прощайте да сохранит вас господь выйдия из каюты он погладил каждую из собак они проводили его до перил и когда он запирал решетчатые дверцы мостика по которому входили с берега на садок еруслан просунув морду сквозь перила Лизал у Мурашева руку, А Мохнатка и полкан Положив передние лапы на перила, Глядели в глаза хозяину И махали хвостом. Валериан и друг его Вскоре отыскали окно, О котором говорил Мурашев. Оно было так узко, Что человеку с трудом Можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, При вечерники вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было из окна прямо спуститься в одну из лодок. Вскоре услышали они, как Мурашев захлопнул калитку. Всё потом замолчало, кроме воды, которая тихо, клыхаясь, как будто нашептывала садку до нос на спрятавшихся офицеров. Через несколько времени собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на громкий лаях, скрывшимся в садке, слышно было, как кто-то стучался в калитку. «Это верно, посланный за нами!» — воскликнул Аргамаков. «Не воспользоваться ли временем?» покуда они будут дом обыскивать. Перелезем скорее в лодку и поплывем к Неве, потом пустимся прямо в Кронштадт, — сказал Ханаков. А если нас заметят? Да и оставаться нам здесь не менее опасно. Нас легко сыщут. Решимся. Что будет, то будет. Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился. «Все готово, барин», — сказал Денщик, всунув в окно голову. Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев Денщику накрыть их рогожевую, поплыли к Неве. «Думали ли мы, валерьян, сегодня...» «Сказал Ханаков, что проведем ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом. Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их бедняшек под эту рогожью страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего. У нас еще остается надежда на спасение» а у них не могло оставаться никакой. — Удивляюсь, как ты можешь теперь шутить? — сказал Валерьян. — А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? — возразил Ханэко. — Я давно уверился, что мое холоднокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, каждый почти день смотрят на мир, Разными глазами. Он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в него Когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, И сколько раз залетал ты за облака от восторга, Когда промечал какой-нибудь ласковый взгляд ее, Какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, Хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, Всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лежа на дне лодки, сквозь провеху рогожа. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ж я нового и особенного ничего не вижу, потому что вечер притемный на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она. Очень некстати выползает из-за облака. Нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик, далеко ли еще до Невы? — Уже недалеко, ваш благородие. Греби сильнее, — сказал Аргамаков. Между тем, секретарь Берона Гейер Служивший в молодых летах фаритором, в то время как дед Берона был главным конюхом герцога Курлянского Иакова Третьего, с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилось сердце, он не знал, что у Валерьяна, друг его, в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных, гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему. — Усь! Чужие! — шепнул Мурашев. И собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гайера и его подчиненных, что все они, струсив, остановились. И секретарь герцога закричал — не отпирай, не отпирай. Прежде увиди собак Или привяжи их. — Осмелюсь доложить вашей милости, что они меня загрызут. Мне с ними не свадить. Они одного моего приказчика слушаются. Да на беду, его теперь дома нет. — Ты еще рассуждать смеешь? — закричал Гейер, топнув. — Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества. Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге с позволения вашего написано, что великий князь Святослав изволил сказать «Мертвия бос рамы немут имут», то есть Ни за что не отвечают. «Свяжите его и ведите за мной!» — закричал Гейер. «Завтра же донесу о тебе его высочество, как о бунтовщике и о слушнике». Мураш его связали. Гейер, приказав одному из лазутщиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг при свете месяца Увидел несколько человек, которые к нему приближались. «Ба! Это, кажется, наше!» — сказал он. «Они ведут трех связанных, браво! Гусси пойманы!» Валериана, друга его и денщика Вели шесть лазутчиков, одетых в платье грибцов. Мурашев побледнел, и устремил на офицера взор, в котором выражалось глубокое сострадание. — Где вы нашли их? — спросил Гейер. — По приказанию вашему, — отвечал один из лазутчиков, — мы дожидались вас на катере у Невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывающую на Неву с фонтанки, мы начали за ней наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер... Привстал с одной лодки и опять скрылся. Тотче же пустились мы в догоню. «Этот господин, — продолжал он, указывая на поручика, — схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили. — Отдайте ваши шпаги, — сказал гейер Возьмите сами, — отвечал ханыков У меня руки связаны, как видите». «Я никому свои шпаги не отдам, кроме командира!» — вскричал Валериан. «Полно, братец, понапрасну горячиться!» — шепнул друг его. «Чем больше будешь оказывать сопротивление, тем будет для нас хуже!» Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров. «Обыщи карманы их!» — продолжал Гейер. «Не спрятано ли там оружие?» У Ханякова нашлись два рублевика, у Валерьяна кошелек с пятью-десятью червонцами. «Подай сюда», — сказал гейр жадно смотря на золото. «Я эти деньги должен представить его высочеству». «А ты? Что за человек?» — продолжал он, обращаясь к денщику, переряженному рыбаком. «Ба, я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка». «Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно», — заметил Ханаков. «Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли мне это платье, нарядили денщика и поплыли. Это все будет исследовано. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной». — Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочери и сестры этого старого полута. Их также надо будет завтра допросить. Вся толпа двинулась и вскоре подошла к летнему дворцу. гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу. — Он очень занят и никого не велел принимать, — сказал коммергинер герцога. Скажи его высочеству, что весьма важное дело. Через несколько минут Гейер позван был во внутренний покой дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную в герцогине. Там правитель супругу и с братом своим, генералом Карлом Бероном, сидел за столом и играл в бастон. «Господин секретарь», — сказал герцог, тасуя карты, — «я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности. Знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время». Он усмехнулся. И начал сдавать карты. Геер низко поклонился, остановясь у дверей. Это единственное мое развлечение после дневних, тяготных трудов. Ну, что же скажешь, Геер? Всюрах шесть. Что у тебя заделало? Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество Изволили мне дать приказание, взяты «Где они теперь?» «Ну, брат, умел сходить. Разве не видал ты, что два короля и две дамы уже сошли? Они теперь у кольца стоят, связанные». «Кто? Два короля и две дамы?» Заметил Берон, улыбнувшись. «Дурак ты, Гейер!» «Ну, я отвечал на вопрос об арестантах вашему высочеству», сказал секретарь, «с подобострастной ужимкой». «Не мешай». Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их куда должно, допроси по порядку и потом доложи. А, ну вот, и Иремис, ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре. С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и днищи потому что убирайся к черту. Кончишь это сегодня. Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай. «Гран-мизу-уэрт!» Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у них были завязаны. «Можно ли нам говорить между собою, господин секретарь?» спросил Ханаков. «Позволяются», — отвечал важно Гейер, Довольный покорностью капитана, он подумал при том, что из разговоров своих арестантов узнает несколько их характеры и что это ему поможет успешнее произвести допросы. — Валериан, Валериан, ты здесь? — продолжал Ханаков. — Здесь? — Боже мой, какой у тебя печальный голос. Полно унывать все пройдет. «Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла!» «В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени!» Сказал шепотом Мурашев. «У меня есть книжка, именуемая Советы Премудрости. В ней, я помню, написано «Не обременяй себя тружением и грущением». «Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопясь и не грустяся!» «Ба, мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки, а вот теперь поднимаемся на какой-то мостик, как доски-то гнутся под нами!» чтобы не провалиться грехом. Вот слезли с мостика. Где мы теперь? Бог весть. Кажется, около нас вода шумит. Точно! а Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить? «Перестань!» — закричал Геер. «Говори! Да не заговаривайся!» а извините меня глупого господин секретарь с горя мало ли что сболтнется и в некоторые мудрейшей книге сказано «Сей для тебя лучший совет чтобы иметь твой рот за замком но как непрестанно надлежит его отпирать и говорить когда причина и нужда тоготребуют то кажется сие замыкание не может быть «Великую пользую!» «А, впрочем, господин, как прикажете?» «Теперь я ничего не приказываю», — сказал Гейер. «Только знай, любезный, что какое бы ни висел на твоем рте замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает». Через несколько времени арестантов высадили на берег и повели далее. Потом они приметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними и щелкнул ключ два раза. «Развяжите им глаза и руки», — продолжал Геир. «Боже мой! Где мы?» — воскликнул Валериан. Ханаков мрачно посмотрел вокруг себя, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, охая, начали креститься. Висевший под сводами фонарь освещал довольно обширную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленные кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом освещении фонаря Казались выкрашенные кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, На котором около глиняной черниницы Лежали беспорядки бумаги. Вдоль стен расставлены были разные орудия И машины странного вида. Против стола на стене Висели большие часы. Геер Gear... Севши к столу, придвинул в себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимые занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал, «По приказанию его высочества, Регент, должен я вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела». Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены в самыми верными доказательствами пред Его Высочеством, Рейкентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, который он подъемлет ко благу общему и вашему. Если бы вы вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии вздумали оказывать притворство, лицемерие и скрытность, везде везде видны следы его мудрости, его неусупных попечений, в прежние времена, когда наша Россия, что я говорю, когда наша Дорожайшее Отечество! Погружено было во тьму грубейшего невежества. Кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытать, не сказав вам ни слова. Но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой всемилостивший патрон В Германии, почерпнувши свое глубокое просвещение, пересадил по мере возможности плоды образованности и на здешнюю, ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унизительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась столько для воров и грабителей, и ввел в порядок пытки, Европейской, наблюдаемой во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос». Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества Цесаревны Елисофеты Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры, что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве о регенте, что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещаний покойной императрицы Екатерины I по восьмой статье, которой Цесаревна Елизавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра II будто бы имела, равно как и ныне, будто бы имеет неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это? Господин капитан, Заметьте, что все мною прочитанное не подлежит уже ни малейшему сомнению, что ваше преступление доказано и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали раскаяние, открыли всех сообщников ваших, объявили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан. Я точно был несколько раз у ее высочества. Но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею. И так вы намерены упорствовать и не признаваться. Жалею, очень жалею вас. Но делать нечего. Господин поручик, вы обвиняетесь как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдаетесь вы? Сверх того, вы должны подробно объяснить, когда и как отец ваш старался вас увлечь Феодосевскую ересь. В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим. На остальное отвечать не хочу. Все это самая низкая клевета. Ого-го, как вы горячитесь. Это весьма неблагоразумно, любезный поручик. Ну а вы что скажете? Продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву единщику. Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, вероятно, принадлежишь числу их сообщников. И ты, генщик, должен мне так же все сказать, что знаешь. Отвечайте. С позволения вашего, — сказал Мурашево дрожащим голосом, — осмелись доложить, что я нисколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слыхал и сказать не могу. Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие, продолжался разговор куденщик, вытянувшись. Мое дело исполнять, что приказывают. Итак, вы все, как вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии... Я, может быть, неблагоразумно поступаю. Открываю вам, любезный мой капитан и поручик, порядок и техническое название моих действий. Но это, по крайней мере, удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемилостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей. Гейр встал, велел подойти к стене арестантам и указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал: Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам. По моей обязанности. Подробно описав все орудия пытки, Гея заключение заключении объявил арестантам, что для избежания истязаний остается один способ. Полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде. Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому реальтери господин капитан. Не ли вам вложить левую руку в эту стальную машину? — Эй вы! — продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным. — Покажите капитану, как это сделать должно хорошо. — Заверните теперь винт. — Довольно. — Господин капитан, при втором повороте винта Вы почувствуете боль, нестерпимую? Признавайтесь. Нет, я не могу в том признаться, в чем не виноват. И реальти-витьон, то есть действие инструментов без подчинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, должен теперь я приступить к действительной пытке. «Поверните винт!» Ханаков стиснул зубы и побледнел. Третий поворот винта увеличит боль в 10 десятеро. Признаетесь ли? «Я невинен. Говорю вам, что не винен «Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут». Если не признаете то велю повернуть еще раз винт, и тогда не ручаюсь за целость костей в вашей руке. Взгляните на часы. Теперь без двадцати минут полночь. Так и быть. Даю вам двадцать минут сроку. Замучьте меня до смерти, но я все буду говорить одно и то же, сказал твердо Ханаков. Последи последовавшего молчания, раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханахов посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решил с сопризнанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе. В это время раздался стук в двери. «Кто там?» — спросил Сердита Гейер. «Отопри!» — раздался повелительный голос. Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами, и за ними герцог Берон. По данному им знаку дверя опять Заприли лицо его было мрачно, брови нахмурены. «Покажи мне признание преступников», — сказал он Гейеру. «Ваше высочество, я еще не успел...» «Не успел?» — закричал герцог, топнув. «А что я тебе приказывал сегодня утром? Я не велел терять ни минуты!» Научу я тебя немедленно исполнением повелений регента, вашего Высочество, сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра ты еще осмеливаешься мне возражать. Молчи, бездельник, завтра. Я велю обуть тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постараешься сегодня же все узнать и меня успокоить. Но тебе я вижу все равно, спокойно ли я сплю ночью или нет. Что ты делал до сих пор, говори. Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь. Робевший геер, зная из многих примеров, что милость герцка от самых маловажных причин, а частой беспричины, переменялась в ненависть, Решился прибегнуть к лжи, чтобы успокоить герцога. И отвечал, заикаясь. Я всех арестантов пытал по порядку меккленбургскими инструментами. Никто ни в чем не признался. А испанские сапоги? Все мне надобно на тебя указывать. Я решился прежде испытать действия этой стальной машины. В который раз винт повернут... В... «В третье, ваше высочество!» Барон осмотрел внимательно машину и нахмурился. В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь? Ни одной строчки, подозрительной. Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханакова, он спросил. «Это кто?» «Капитан Ханаков, главный из обвиняемых», — отвечал Гейер. — Итак, ты не хочешь ни в чем признаваться, — сказал герцог, устремив на него грозный взор. — Я невинен, ваше высочество, и ты мне это смеешь говорить? — закричал Берон, застучав кулаком по стулу и вскочив со стула. — а Отверните винт! Возьми его, гер, и велись замуровать, пусть он с в стене умрет с голоду. Все содрогнулись. Ханаков, призвав на помощь все свое клубнокровие, твердо сказал герцогу. — Я готов на казнь, какую угодно. Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам, казните. Зачем был ты в доме ее высочества? Она тайна благодетельствовало покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление. Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества, и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня? В бумагах моих, вероятно, может и отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода, оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду. Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил ханыков В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяние, оказанное ему цесаревну Елизавету, Питать к ней во всю жизнь благодарность. Прочитав внимательно письмо, Берон задумался. «Это письмо ничего не доказывает. В чем обвиняются все прочие преступники?» спросил он Гейера. «Они обвиняются только как сообщники капитана». «Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, — продолжал Берон, — но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер, освободить их теперь же! Однако ж предварю вас что если после этого вы в чем-нибудь окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады. Ханаковы, всем прочим, завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре почувствовали они себя на свежем воздухе, потом посадили их в лодку, долго везли, и, высадив на берег, повели далее. Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву. «Имею честь поздравить», — сказал один из них. «С чем?» — спросил Ханаков. «С милостью, герцога, а на водочку-то нам, ваше благородие». — продолжал прислужник, почесывая за ухом. — Ведь немало мы за вас э, хлопотали сегодня. Мурашев, пожав плечами, дал ему рублевик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились. — Где мы теперь? — сказал Ханаков, осматриваясь. — Сквозь тонкий ночной туман. — расстилавшийся в нижних слоях воздуха с трудом можно было различить вдали освещенные месяцем здания мой кажется посередине царицы на луга сказал мурашев вон справа чернеется летний сад а слева бедна красная улица «Ох, батюшки, не аду ли мы были? Куда ж пойдем теперь? Милосты просим, ко мне. Дом мой недалеко отсюда».